There Ain't No Grave Can Hold My Body Down There Ain't No Grave Can Hold My Body Down When I Hear That Trumpet Sound I'm Gonna Rise Right Out Of The Ground Ain't No Grave Can Hold My Body Down Red James Уайт «Жизнь Без Людей» Читает Владимир Князев. Пролог. Тот гладил вздымающийся и опускающийся раздутый живот Хони. Под растянутой кожей просматривались мордашки и крохотные лапки копошащихся внутри щенков. Тяжело дыша, сука золотистого ретривера отползла в дальний угол кладовой. Роды давались тяжело, из ее вагины капала кровь и какая-то жидкость. Собака кружила по крошечной кладовой, то и дело приседая, будто пытаясь испражниться. Она вся дрожала от напряжения. «Давай, Хони, у тебя получится, девочка!» Он наполнил ее миску водой, и Хони принялась лихорадочно локать. «Хорошая девочка!» Тот гладил ее по шерсти, пока она пила. Он был взволнован. Хони была его лучшим другом. Она появилась у него, когда ему был всего лишь год. Сколько тот себя помнил, Хони всегда была рядом. Можно сказать, она была его единственным другом. Его мать, женщина глубоко религиозная, предпочитала обучать его на дому, вместо того, чтобы водить в среднюю школу, ограждая его тем самым от безбожного светского образования». Неудивительно, что все дети там стреляют друг в друга, принимают наркотики, пьянствуют и курят. Теперь, когда из школы убрали Библию, детям даже не разрешают молиться, их учат сексу, а потом удивляются добрачным половым отношениям у несовершеннолетних и появлению внебрачных детей. Я бы ни в коем случае не разрешила ходить моему мальчику в такую безбожную школу. «Все, что тебе нужно знать, есть здесь, в Библии». Ему не позволялось играть с соседскими детьми, которых его мать считала грешниками, извращенцами и преступниками. Поэтому его единственным партнером по играм была Хони. К огорчению матери она спала в ногах его кровати. Однажды, когда мать забрала собаку из его комнаты, он плакал до хрипоты. Наконец его мать смягчилась, и с тех пор Хони спала всегда с ним. Когда собака забеременела, тот очень радовался. Щенки стали бы его новыми друзьями и смогли бы скрасить его мучительное одиночество. Хони принялась лизать себя, потом легла на бок. Первый щенок выскользнул, все еще находясь в мешочке с околоплодными водами. Хони лизала и прокусывала мешочек выдавливая тем временем следующий образующую мешочки пленку она съедала и начисто вылизывала щенков. тот был счастлив до слез они такие красивые Хони посмотри на своих деток у тебя получилась девочка он погладил собаку по голове Хони снова улеглась все еще тяжело дыша от усталости «О, Боже! Поглядите на этот бардак!» Позади Тода стоял его отец в грязных рабочих сапогах и серые рубашки Дикис с пятнами пота под мышками. «Мама говорит, что ты не должен поминать имя Господа в суи. Я тут приберусь, пап. Ну, разве они не хорошенькие? Они родились у меня на глазах. Ты бы видел. Это так здорово!» «Да. И сколько их там?» Тот заглянул за Хонни, которая продолжала вылизывать щенков. 11. 11. Нам не прокормить столько щенков. Мы едва можем содержать Хонни. Но пап, мы же не можем их продать. Лучше надеюсь, что мы сможем их продать, иначе они отправятся в собачий приют. Тот заплакал. Нет, пап, нет, ты не можешь, нет. «Подойди сюда, сын». Тот подошел к отцу, опустившемуся рядом с ним на колени. «Послушай, сын, я знаю, что ты хочешь их оставить, но нам не прокормить их. Но ведь по телевизору говорили, что в собачьих приютах щенков убивают, усыпляют». «Конечно, иначе повсюду бы бегали собаки и кошки. Мы бы утонули в них». Они съели бы всю еду и умирали бы на улицах от голода и болезней. Усыплять их – гуманное дело. Это избавляет их от мучений. Когда они были дикими и жили на природе, хищники не давали разрастись их популяции. Но так как мы превратили их в домашних животных, ничто не мешает им воспроизводиться. Нет никого – ни волков, ни львов, С кем бы можно было бы конкурировать в добывании пищи? И кто истреблял бы старых, больных и слабых? Ну, а как же мы? Так я об этом и говорю. Мы контролируем их численность безболезненным и гуманным способом, усыпляя их в случае, если люди не могут о них заботиться. Тот снова взглянул на Хони. Щенки сейчас слепо тыкались ей мордочками в живот, пытаясь сосать. Чтобы помочь им найти соски, Хони осторожно подталкивала их носом. Они выглядели такими слабыми и беспомощными. Тот ты представить себе не мог, что их отправят в приют и убьют. Он заплакал. Отец обнял его. Тот знал, что отец любит его, даже если не всегда понимает. «Знаю, это трудное, но верное решение. Нам просто их не прокормить». Либо мы будем есть, либо они. А как же мы? У нас же тоже нет хищников. Что бывает, если людей становится слишком много? Ну, у нас есть болезни, войны, бедствия. Но мы же умеем лечить болезни. Есть целая куча неизлечимых. В новостях сказали, что на земле сейчас живут 6 миллиардов человек, а война в Персидском заливе убила всего-навсего 100 тысяч. 100 тысяч – это много, но несравнимо с шестью миллиардами. Ну, кроме этой, бывают еще и другие войны, причем повсюду. Все равно это недостаточно. Если нам нужно убить щенков Хони, чтобы не было слишком много собак, то... почему мы не делаем то же самое с людьми тот тот пристально посмотрел на отца он заметил как тот расстроился потому как он потер грубой мозолистой рукой морщинистый лоб отец выглядел обессиенным он вздохнул и вытер тоду слезу на щеке тот знал что говорит так от злости и расстройства но для него это не имело значения тот снова посмотрел на отца Он ждал ответа. Ждал, когда тот все ему объяснит. Почему усыплять щенков из-за того, что их слишком много нормально, а люди в это время размножаются, как тараканы? Сквозь стоящие в глазах сына слезы отец Тодда заметил кипящую злость. Он не знал, как поступить. «Сын, ты не должен так говорить». Что сказала бы мама, если бы услышала твой разговор о миллиардах умирающих людей? Это не очень-то по-христиански. Но что же тогда случится, папочка? Что случится, если больше не останется места? Что случится, если всем не хватит еды? Я не знаю, детка, не могу сказать. Хотя вряд ли нам придется беспокоиться об этом на нашем веку. «Может быть, тогда наступит вознесение, о котором говорит твоя мама, или мы все сядем на большой звездолет и отправимся на другую планету». Тот посмотрел мимо отца через комнату в окно своей спальни. На небе светили звезды. Они казались такими далекими. Он не мог себе представить, что все жители Земли заберутся в один звездолет и улетят так далеко. Это представлялось невозможным. Если население неизбежно удвоится, и если Иисус не спустится с небес и не заберет их всех, тот был уверен, что жители земли будут выглядеть, как на тех фотографиях с голодающими детьми, которых он видел по телевизору. Он снова заглянул за Хони. Один из щенков был меньше остальных, другие не подпускали его к еде. «Можно я оставлю этого?» маленького. Посмотрим. Месяц спустя они продали трех щенков. Еще через две недели оставшихся восемь отдали в собачий приют. Тот проплакал всю неделю.